это религиозная секта трясунов, английское слово «квакерс» буквально означает «трясучиеся», отвергала официальную церковь и ее каноны. Человек, считали квакеры, без посторонней помощи и посредников сам может вступить в непосредственный контакт с Всевышним. Особенностью Дальтона был еще и то, что он первым описал цветовую слепоту, дальтонизм, дефект зрения у людей, заключающийся в смешении Красных цветов с зелеными, и синих с пиолетовыми и пурпурными. И одновременно сам же страдал этим недостатком. Злые языки утверждали по этому поводу, что цветовая слепота Дальтона очень мешала ему при проведении химических опытов. Ведь химик должен быть способен следить за цветовыми изменениями в ходе химических реакций. Злословили, что Дея является одной из причин, почему Дальтон был довольно неуклюжим и неряхливым экспериментатором. Однако, наставим эти замечания на совести дотошных биографов. Вопреки своим недостаткам, а может быть благодаря им, этот учитель из Манчестера в 1808 году стал автором первого тома «Капитальнейшего труда. Новая система химической философии». Третий том вышел в 1827 году, где был всесторонне обоснован атомизм химических превращений. В этом труде Дальтон ввёл и свою систему химических обозначений. Химики древнего мира и средних веков для обозначения веществ использовали в основном символы. Так, когда-то семь главных металлов изображали астрономическими знаками семи небесных светил: Солнце золото, Луна серебро, Юпитер олово и так далее. Дальтон предложил обозначать атомы химических элементов кружками. внутри которых помещались точки, черточки, начальные буквы английских названий металлов. К примеру, водород был обозначен как кружок с точкой внутри, кислород – пустой кружок, азот – кружок, поделенный вертикальной чертой пополам, углерод – закрашенным кружком. Эта нотация в дальнейшем не прижилась, позднее атомы элементов стали обозначать начальными буквами их латинских и греческих названий. Атомистические взгляды позволили Дальтону рассчитать атомные веса различных элементов. За единицу он взял легчайший атом водорода. Однако ученый при этом ошибочно руководствовался законом наибольшей простоты. Атомы элементов, полагал Дальтон, должны вступать в соединение между собой в простейших отношениях. Поэтому известная школьникам химическая формула молекула воды H2O под дальтона имела вид кружок с точкой, пустой кружок. Молекула аммиака – кружок с точкой, кружок, поделенный вертикальной чертой пополам, вместо верной формулы NH3. Хотя Дальтон уже умел отличить окись углерода, co он обозначал ее пустым кружком и докрашенным кружком от углекислого газа, СО2. Два пустых кружка и закрашенный кружок. Дальтон вернул атомистике ее заслуженное место в науке. Взгляды ученого, хотя и не сразу нашли понимание и признание, не мудрено, что там он был атомистом до мозга костей, демокритнее демокрита. Для него, по свидетельству одного из биографов, атомы, ученый представлял их в виде упругих шариков, были такой же реальностью, как если бы он видел их на его собственными глазами, трогал руками. В своем воображении, пишет биограф, он видел в воздухе атомы кислорода, азота и водяного пара. Он рисовал их на бумаге. Неделимая делима Атомистика торжествовала. Многообразный мир оказался сработанным примерно из сотни типовых блоков, атомов или элементов. Однако в самом конце прошлого века, как бы издеваясь над успехами атомной теории, была открыта еще одна частица. Для нее в таблице Менделеева отдельного места уже не нашлось. Приблизительно к 70-м годам прошлого века среди физиков все более крепло убеждение в том, что точно так же, как все вещества составлены из крошек атомов, так и поток электричества должен быть сформирован из очень малых дискретных порций элементарных зарядов. К открытию электрона, а именно о нем пойдет дальше речь, причастны многие выдающиеся ученые, но последнюю точку в этом деле поставил английский физик, член Лондонского королевского общества Томпсон. 1856-1940 Объектом изучения для Томпсона стали